38 восьмое. Лорен улетела в Америку и забыла попрощаться с отцом. Франсуа приуныл, даже согласился съездить к Маринке. От этого дома обалдеваешь. Села за рояль, вспоминая, чему учили в музыкальной школе. Мадам де восторг пришла от этих жалких поток. Ее осенила идея Женьке уроки давать. Будет приезжать по субботам. Маринка повела вниз на экскурсию, там и рассказала, что Денис порывался увидеться, и Ноэль предложила ее отвезти куда надо, чтобы это значило. Да ничего, свобода. И Маринка пустилась в путаные рассуждения, что человек может принадлежать только самому себе и никогда другому, поэтому Ноэль считает, что не вправе ей наступать на горло. Желание обладать — это страх перед жизнью, будто от боли можно чем-то заградиться, близким человеком. счетом в банке или браком легко рассуждать когда все есть дом садом работа престижная бмв и этот самый счет в банке жизнь до тебя не дотянется костлявой рукой а вот когда загнали в угол стоишь и на руку эту с ужасом смотришь нельзя рассчитывать на другого и цепляться за него плевать надо на страхи копать долго не пришлось в Не хочет Ноэль жениться, аргумент, они знакомы без году недели. К тому же он всецело против брака. А как же сижурка? Денис продлит. Маринка отрицательно покачала головой. Не знаю, что делать. Ноэль витает в облаках. Сказал, ты здесь три года, диплом есть, рисунки гениальные, Франция таких людей не выгоняет. Бред. Не вязался его теплый взгляд с таким поведением. Он хочет, чтобы я была с ним без интереса. «Без ожидания, что он меня вытащит из дерьма!» «Так он тебя туда и загнал!» Помолчали. «И что теперь? В Новочебоксарск?» Марина опустила глаза. «Не поеду!»